Мир громоздит такие горы зол, Их вечный гнет над сердцем так тяжел. Но если б ты разрыл их, Сколько чудных сияющих алмазов ты б нашел.